После обвала Фред, Элли и Татошка не погибли. Обвал произошел, когда они далеко миновали опасное место. Но страшное сотрясение почвы бросило их на пол пещеры. С потолка посыпались камешки, потом до них донесся оглушительный гул и порыв ветра загасил факелы. Татошка отчаянно завыл, а потрясенные Элли и Фред не могли вымолвить ни слова. Потом девочка заговорила. «Недаром Татошка так упирался, не хотел сюда идти». «Татошенька, милый, ты умнее нас!» Татошка дрожал от страха, но не лучше чувствовали себя и дети. Фред зажег факел. «Посмотрим, что случилось». Они пошли назад, осторожно осматриваясь, вглядываясь в потолок и стены. К счастью, эта часть пещеры была, как видно, исключительно прочна. Лишь кое-где появились трещинки. Но через три сотни шагов исследователи должны были остановиться. Перед ними беспорядочной грудой лежал каменный завал. — Наша могила была бы крепка, если бы мы не успели отсюда уйти, — испуганно прошептал Фред, и хотя в пещере было свежо, на его лице выступил пот. — Что ж теперь делать, Фредди? — спросил Элли, бессильно опустившись на землю. — Что? Я не знаю. Попробуем искать другой выход, — неуверенно ответил мальчик. Но в голове его пронеслась страшная мысль. Едва ли есть такой выход. Элли поднялась с холодного сырого пола пещеры. — Пойдем. Только я очень голодна, ведь мы ничего не ели с утра. «Это ты хорошо придумала, сестренка!» С напускным оживлением воскликнул Фред. «Действительно, надо подкрепить силы перед трудной дорогой». Они поели, накормили Татошку, напились холодного чая из фляжки. «Мы не возьмем с собой самое тяжелое», — сказал Фред. Он положил на чемодан связку факелов, дав Элли нести всего три-четыре. Посоветовавшись, решили оставить Татошку возле продуктов. В пещере могли водиться крысы, и гибель провизии была бы непоправимой бедой. Пёсик протестующий ворчал, но Фред крепко привязал его ремнём к чемодану. Дети двинулись на розыски. Фред разматывал клубок, стараясь не порвать нитку. Как знать, быть может, в этой тонкой зелёной нитке, сплетённой руками тётушки Кэт, их единственное спасение? Из большого грота было три коридора. — сказал Фред. — И мы шли по-среднему. Хорошо было бы, если бы нам удалось попасть в один из боковых. Тогда мы выберемся наружу. Но это было возможно лишь в том случае, если боковые проходы соединялись со средним поперечными коридорами. А таких коридоров не оказалось. Волей-неволей пришлось идти вперед. Проход, по которому продвигались ребята, снова расширился и обратился в большую круглую пещеру. В ее стенах зияло несколько отверстий. Какое из них могло вести наружу? Не выпуская из рук клубка, Фред решительно подошел к одному из отверстий и вынул из кармана кусок мела. «Я буду отмечать каждый проход, где мы побываем», — сказал мальчик и нарисовал на стене крест. Исследование началось. Результаты его были печальны. Несколько часов бродили ребята по запутанной сети коридоров. Но без всякой пользы. Одни проходы заканчивались тупиками, другие суживались до такой степени, что сквозь них нельзя было даже проползти, третьи спускались куда-то вглубь. Если бы не бечевка и не меловые отметки, щедро оставляемые на стенах, Дети давно заблудились бы в этом мрачном лабиринте. Возвращаясь по своему следу, они аккуратно сматывали нитку на клубок. И вот, запыхавшиеся, усталые, они снова шли по коридору, где остались их вещи. И вдруг до слуха детей донесся отчаянный лай. татошкой беда! вскричала Элли. Ребята стримглав бросились вперед. Им представилось страшное зрелище. Татошка сражался с десятком крыс, защищая провизию. Три или четыре крысы валялись на земле, показывая, какой отчаянной была битва. Завидев детей с факелами, крысы разбежались. «Как хорошо, что мы оставили собаку сторожить вещи», — сказал Фред. «Да, а то голодная смерть», — содрогнулась Элли. Она присела на чемодан и глаза ее наполнились слезами. «Эх, сестричка, плачешь!» — воскликнул Фред и нежно прижал ее к себе. «Ты, побывавшая в таких переделках, не унывай, как-нибудь выберемся. У нас остался главный выход из круглой пещеры, мы его еще не проверили, а он наверняка самый лучший». Но девочка уже не могла ходить, ноги ей не служили. «Будем устраиваться на ночлег», — сказал Фред. Он открыл чемодан, достал из него лодочные части, скрепил их гайками и болтами. Получилась длинная парусиновая байдарка. «Заметь, непотопляемая!» — похвалился Фред, похлопав по воздушным ящикам в носу и корме лодки. «Это твоя постель. Провизию и собаку возьмешь к себе. Татошка будет греть и караулить продукты. А ты? Моя куртка очень плотная и теплая». Долго ли спали ребята, они не знали. Их разбудил лай Татошки. Крысы снова подбирались к пище. Для завтрака Фред сильно уменьшил порции, а пить совсем не стал. Только Элли налил одну крышечку от фляжки, до да Татошки половинку. Каждый факел он расщепил надвое складным ножом и крепко увязал пачку. «Знаешь, сестричка, — сказал Фред виноватым голосом. — Я уверен, что нас откопают, и мы должны дотянуть до этого времени. Этот день ребята провели у завала. Они чутко прислушивались, не донесутся ли до них какие-нибудь звуки с другой стороны. Но, увы, все было мертво и немо вокруг. Несколько раз они сами принимались кричать и стучать. Никакого отклика. Прошло много часов... А потом Фред решительно сказал. «Нет, Элли, сидеть здесь и ждать помощи значит погибнуть. Как видно, обвал слишком велик. Мы даже не слышим ударов кирки и лома. А я уверен, что папа там, со своими товарищами». Голос мальчика дрогнул, но он мужественно продолжал. «Пусть у нас хоть один шанс из сотни найти выход, но мы не должны его упускать. Идем!» «Идем», — согласилась Элли. «А что мы сделаем с чемоданом? Опять оставим здесь?» Фред долго думал. «Придется взять с собой», — наконец решил он. «Ноша тяжела, но ведь это наши постели. Без них мы не проспали бы в пещере и часа. И кто знает, может быть, мы сегодня заберемся так далеко, что просто не сможем вернуться сюда. Я понесу чемодан и провизию, а нитку будешь разматывать ты». «Зачем нам нитка, когда с нами Татошка?» «Папа велел ходить с бечевкой, значит, все!» — сказал Фред. И снова пленники подземелья пустились в путь, на этот раз по главному выходу из круглой пещеры. У Фреда была слабая надежда, что где-нибудь этот ход повернет и выведет их на поверхность земли, хотя и не в том месте, где они вошли. Но они оставляли позади себя милю за милей а проход и не думал загибаться. То он расширялся, то суживался, дети всякий раз с ужасом думали, что им не проползти с громоздким чемоданом, то вел через большие и малые гроты. И вот пришел жуткий момент, когда нитка кончилась. Это была тонкая прочная нитка, память о доме. И пока скитальцы держали ее в руках, они еще чувствовали какую-то связь с внешним миром. И вот эта последняя связь оборвалась. Что делать? — Глупо возвращаться назад, — сказал Фред. — Что толк ходить по одному месту? Будем надеяться на мел. — А у тебя еще большой кусок? — спросила девочка. — Я вчера слишком щедро рисовал знаки, — признался Фред. «Но теперь стану экономнее, буду ставить такие, чтобы только разглядеть». Путешествие продолжалось. Проход все понижался, вел вглубь, стало гораздо теплее. Элли уже не куталась так зябко в платок, а Фред расстегнул куртку. Только Татошка в своей шубе чувствовал себя по-прежнему. Сырость в воздухе увеличилась, по стенам коридора текли струйки воды а на полу журчал ручеек. Теперь ребятам уже не угрожала гибель от жажды. И они вдоволь напились. Вода походила на минеральную, в ней клубились пузырьки газа.